Страница двести шестьдесят шестая, письмо 217 семнадцатое Рафаилу Лёвенфельду. 1893 год, августа семнадцатого, Ясная Поляна Милостивый государь, я вам телеграфировал, прося остановить печатание 12 главы, примечание первое. Это крайне необходимо. Если бы даже она была отпечатана, то надо уничтожить напечатанное и сделать следующие при всем прилагаемые изменения. Это необходимо не только для избежания неприятностей для успеха книги, но для моей совести. По нескромности какого-то из моих приятелей, давшего эту главу английскому корреспонденту, было напечатано и перепечатано во многих газетах описание казни в Орле. Описание это подняла бурю в русских правительственных сферах, и всей книге придано ложное значение обличения русских порядков, и потому все, кому эта книга неприятна, накинутся на отыскивание неточностей. Некоторые из этих неточностей мне указаны моими друзьями, и вот я спешу исправить их. Примечание второе. Очень убедительно. Прошу вас сделать эти поправки как в немецком, так и в русском тексте, который вы передали печатать. Неисполнение моей этой просьбы очень огорчило бы меня. Пожалуйста же, сделайте это и известите меня. С совершенным почтением Лев Толстой. Надеюсь, что изменения написаны так ясно, что не затруднят вас. Примечание первое. Телеграмма неизвестна. В конце апреля Толстой с художником Касаткиным отправил Левенфельду в Берлин 11 глав трактата «Царствие Божье внутри вас», а в мае Веселицкая передала 12 главу Попову, который отправил ее в Берлин Левенфельду. И второе. В 12 главе Царства Божье Толстой описал встречу 9 сентября 1892 года на станцию Зловая с карательным поездом во главе с тульским губернатором Зиновьевым, посланным для усмирения крестьян, и сравнил это событие с экзекуцией, совершенной губернатором Неклюдовым в Орловской губернии. Фрагменты этой резкой обличительной главы были опубликованы в ряде иностранных газет. Неточности в описании экзекуции над крестьянами, замеченные. Кузьминскими в рукописи были исправлены и внесены Левенфельдом в текст двенадцатой главы. Его перевод вышел в Берлине в издательстве Дейбнера в 1894 году. Конец примечаний.